Глава 1 Старшие уехали. «Зависть съедает собаку», — произнесла Феня, потом помолчала и прибавила. «Кошку тоже. И вообще всех. Если начнешь кому-то завидовать, то точно заболеешь». Жози широко раскрыла глаза. Куки тихо ойкнула что случилось встрепенулась хранительница библиотеки архива или летописица прекрасной долины куканечка у тебя что то болит нет прошептала мопсишка просто испугалась что у жози сейчас глаза на лоб полезут дорогая это невозможно думаю жози очень удивилась когда услышала слова Фенечки про зависть, произнес Черчилль. — Да, — прошептала самая маленькая мопсишка, — я вчера захотела платье, как у таксы Амалии. Значит, у меня поднимется температура, появится насморк. Самый умный мопс отложил книгу. Нет ничего дурного в том, дабы пожелать тебе одежду, как у подруги. Но важно понимать, что за мысли в этот момент крутятся в голове. жози подумала. Очень красивый наряд у Амалии. Я рада за таксу. Ей купили прекрасное платье. Может, и мне такое подойдет? Если нет, найду себе другое. Или в твоей голове роились иные мысли? Опять у Амалии обновка. Вот же везет криволапой. Мне этакую красоту никогда не купят. Да чтоб Амалия в лужу упала, новое платье испачкала, порвала. В первом случае Жози просто восхитилась нарядом. Захотела такой же. Она рада за таксу. Во втором — черная зависть. Если она всегда живет в твоем сердце, то со временем у щенка заболит желудок, затрясутся лапки, придут разные недуги. Мы еще поговорим на эту тему. А слова «глаза на лоб полезли» произносят, когда имеют в виду нечто удивительное. В реальности такого не случается. А теперь... Прошу прощения, у меня завтра утром лекция в университете села Розовый Рассвет. Пора собираться. Фенечка, скажи Муле, что выезжаем через десять минут. Дему мы берем с собой. Капа, на время нашего отсутствия ты старшая. Вернемся через пару дней... Хотим еще заехать на ярмарку. Привезем вам подарки. Самый умный Мопс улыбнулся и покинул гостиную. Иногда Черчилль непонятно разговаривает. Вздохнула Пагль Мафи. Пагль — название породы собак. У Мафи папа Мопс, мама — Бигль. Мафи — близкая родственница семьи мопсов и живет вместе с ними в мопсхаусе в деревне у Синей горы. Почему сейчас он начал извиняться? Он никого никогда не обижает и вдруг произнес «Прошу прощения». Дорогая, слова «прошу прощения» просто вежливое высказывание начала объяснять Феня. Его употребляют, когда покидают комнату, а в ней кто-то остался. Поняла, — пробормотала Мафи. Феня встала и тоже быстро ушла. Жоззи подпрыгнула. — Куки, я на тебя обиделась. Ты сказала про мои глаза, что они на лбу как они и впрямь почти на лоб вылезли не сдалась куки мафффии поняла сейчас сестры начнут ссориться а потом потребуют от нее ответа на вопрос ты с кем будешь дружить но паглю хочется сохранить хорошие отношения с обеими поэтому в данный момент лучше тихо покинуть гостиную маффе встала на когти и посеменила к двери. Неудобно ходить так, но чего не сделаешь, чтобы удрать. — Ты куда? — крикнула ей в спину Куки. — Ну-ка, решай, кто из нас твоя подруга, Жози или я? — Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу, — выпалила мафи, одним прыжком оказалась около распахнутого окна и живо вывалилась в сад.